Глава 8 Орка. Вернувшись на ферму, орка сидела на крыльце дома и водила точильным камнем по лезвию охотничьего ножа. Она в полглаза следила за брекой, который собирал яйца в курятнике. А тот, в свою очередь, постоянно отрывался от дела и поглядывал на небольшую ручную тележку. В ее задней части сидел перевязанный тенур, опираясь на гору одеял. Скрипнули ступеньки, и рядом с Оркой сел Торкель. «Какое у тебя задумчивое выражение лица», — сказал он, наклонившись, чтобы посмотреть жене в глаза. Отвел в сторону светлую прядь с вкраплениями цвета серого металла. «Хотел бы я знать, что там происходит внутри этой клетки для мыслей». Орка отвела взгляд от Бреки и посмотрела на мужа. «Я думаю, что ты не умеешь говорить «нет» нашему сыну», — резко сказала она и вновь отвернулась, уставившись на Теннура, который сидел в тележке Брекки. Торкиль скривил губы и пожал плечами. «Ха, может, я и виноват в этом, только вот у него твои глаза, и я не помню, когда в последний раз говорил тебе «нет». «У вас обоих есть странная власть надо мной». «Ты не осмелишься мне отказать», — проговорила орка, не в силах сдержать намек на улыбку, смягчившую жесткую линию ее рта. «А ведь верно», — усмехнулся Торкель. Он наклонился еще ближе и прикоснулся губами к ее щеке, щекоча бородой. «Но с ним ты слишком мягок», — ответила орка. «А может, это ты с ним излишне строга», — выдохнул Торкель. Орка резко повернулась к нему. «Это жестокий мир, и мы не всегда будем рядом, чтобы защитить Бреку от напастей. Мы не только его родители, мы также его учителя». «Все так», — согласился Торкель. «Но ему всего десять зим, и он уже многому научился. Да ему побыть мальчишкой. У него еще много времени до момента, когда придется вступить в этот темный мир». «А что, если этот тенор решит перерезать нам глотки во сне? Или если мы простудимся и умрем от лихорадки? Тогда твоя мягкость поможет браке?» Мужчина вновь пожал плечами. «Тенор не нанесет вреда ни ему, ни нам. Мы достаточно напарывались на острые грани жизни. В его возрасте я носила шейник Трелла, а следы от ударов плетью на спине не успевали заживать». Он взглянул на орку. «Вспомни, что мы повидали и вынесли. Я хочу его укрыть от всего этого, столь долго, сколько сумею». Орка кивнула и перестала точить кинжал. Кромка лезвия сверкнула на солнце, острая, словно бритва. «Да, я тоже это чувствую. Но я беспокоюсь. Мы ведь не всегда будем здесь, чтобы защитить его». Торкель обхватил ее за плечи и сжал так сильно, что она почувствовала, как трещат кости. «Ах, женщина, ты слишком много беспокоишься», — сказал он, проводя кончиком пальца по резко очерченной линии ее щеки и скулы. «Погляди вокруг. Мы живем свободно, мы хозяева у себя на ферме. Никакие клятвы и обязательства нас не связывают. Воздух здесь наверху чистый свеж». «Наступает весна, светит солнце, и у нас растет прекрасный сын». Торкель улыбнулся Орке и посмотрел на нее тем взглядом, который она так хорошо знала. «Я тут подумал, может, Брэка не отказался бы от брата или сестры, ну, для помощи по хозяйству». «Ха», — фыркнула Орка, — «опасные у тебя мысли. Кроме того, мы уже слишком стары». стары? ответил Торкель, улыбаясь и широко раскинув руки. «Я чувствую себя жеребенком на зеленом лугу. Я всегда буду здесь с тобой и брекой Он поставил ногу на край ступеньки и громко фыркнул, как настоящий жеребец. «Это ведь те самые дни, которых мы так мечтали. Теперь, когда они наступили, на самом деле наступили, давай ими наслаждаться». Орка покачала головой. «Ты для меня загадка, Торкиль Ульфсон. Таинственный, словно рунная магия. Как так получилось, что мы сталкивались с одними и теми же ужасами, сражались в одних и тех же битвах, совершали кошмарные вещи и все же...» Она вздохнула. «Я совсем не чувствую себя молодым конем, под копытами которого расстилаются зеленые луга. Как ты можешь быть таким сильным?» А я такой слабый. Слабый? Ты что, женщина луной тронута? Я бы не решился соревноваться с тобой даже в силе рук, не говоря уже о полноценном поединке. Я говорю не о физической силе или умении владеть клинком. Я говорю о силе вот здесь. Она сильно ударила себя по голове, чувствуя, как внутри разгорается гнев. «Почему она не может просто уйти на покой, разорвать те веревки, что связывают ее с призраками прошлого?» Торкиль вздохнул, и она увидела отблеск заботы в его глазах. «Я делаю этот выбор каждый день», — сказал он, и улыбка сползла с его лица. «Я думаю о том, что имею сейчас. О том, что вижу перед собой. О тебе, о Бреке». и вы заставляете мое сердце биться, а голову кружиться. Тогда не остается времени для размышлений о прошлом». Она внимательно посмотрела на мужа. Кривой но сломанный так много раз, темные добрые глаза с глубокими морщинами вокруг. Наклонившись, она обхватила его за шею, притянула к себе и крепко поцеловала. Когда она разжала объятия, Торкель снова улыбался. Как же я люблю тебя, выдохнул он, и нашего сына. Он посмотрел на Бреку. Там, куда пришелся удар орки, багровел синяк. Сегодня он получил урок. Неужели, спросил орка, глядя на Бреку. Он как раз тащил тележку за веревку к ручью, потом взял миску и присел на корточки рядом со скалой, под которой жил Сперт. Голова, обтянутая серой кожей, поднялась над водой. Ручной монстр обиженно посмотрел на мальчика. «Ты опоздал. Спирт умирает с голоду», — проворчал он. «Тогда держи», — сказал брека, опуская миску на камень у ручья. «Лучше поесть, пока ты не упал и не умер». Многоногая тварь выползла из воды. Сочленение ее тела поблескивали на солнце. Потом сперт замер, поднял голову и принюхался. Шипастые усики задрожали. «Везен!» — прошипел он, и вдруг его пасть словно выросла. Клочья кожи завернулись вокруг удлинившихся челюстей, которые широко раскрылись, обнажив ряды острых гладких зубов. Он зашипел снова, и из горла его вырвался черный пар, повисший в воздухе облаком. «Нет!» — сказал Брэка, подняв руку. «Это всего лишь Весли». Он указал на раненого тенура на тележке. Она смотрела на сперта, испуганно поджав губы, и выглядела угрожающе, словно загнанная в угол лисица. Чёрный дым, вытекающий изо рта сперта, перестал клубиться и просто завис тёмной дымкой. «Она ранена и изгнана из стаи. Она одинока, так же, как и ты». «Не доверяй, Везен», — пробормотал Сперт. В ответ Брэка рассмеялся. «Ты тоже Везен?» «Ха», — хмыкнул Сперт. «Теннуры хитры, им нельзя доверять. Они украдут твои зубы». Одна из многочисленных ног Сперта поднялась для того, чтобы погладить клыки. «Сперту нравятся его зубы». Теннур закопошилась в повозке, Одеяло сползло, и стали видны бинты, которыми брека перетянул раны Весли. «Весли быть правдивой», — сказала она. Голос походил на шепот и шелест ветра в листве. «Весли присягнуть Спертусу и мальчику-человеку», — она перевела взгляд со Сперта на бреку «Весли клянется быть друг Спертусу и мальчику-человеку, а у друзей не воруют зубы». Спирт уставился на Весле, на его слишком маленькое стариковское лицо легла тень задумчивости, в уголках губ залегли складки. «Тогда клянись кровью, она связывает». Весле снова перевела взгляд с одного собеседника на другого. Потом пожала плечами, взмахнула крыльями, приложила когтистый палец к ладони и медленно провела им по коже. Выступила кровь. Теннур сжала кулак, и кровь закапала на землю. весли клянется быть верна и чесна с мальчиком-человеком Брекой и его страж Спертус. весли клянется в этом вся своя кровь». Спертус посмотрел на нее. Затем его тело тоже вздрогнуло, словно чудище пожало плечами. Он сделал глубокий вдох, оттягивая обратно чёрный туман, что висел в воздухе. Потом опустил голову в миску и стал есть кашу, перемешанную с кровью и слюной орки. Ведь именно она его поймала и привязала к себе много лет назад. Раздалось громкое, продолжительное чавканье и причмокивание. Кажется, у него появился новый питомец для игр. Как будто сперта не хватало. — сказала Орка, нахмурив брови. «Этот злобный маленький ублюдок не питомец», — ответил Торкель. «Ну, сперт хорошо справляется с работой. А этот Теннур, теперь она будет навсегда привязана к Бреке. Если она выживет, то у нее перед нашим сыном долг крови. Думаю, теперь он в безопасности. К тому же Везены живут долго и умеют быть хорошими друзьями». «Разве это не повод расслабиться? Теперь у Бреки будет тенур, которая присмотрит за ним, когда мы станем пищей для червей». Торкиль улыбнулся и погладил орку по плечу. «Вряд ли ты будешь так же улыбаться, когда проснешься и обнаружишь, что эта гадость вытащила все зубы из твоих десен». Торкиль моргнул и поднес руку к рту. «Думаешь, она осмелится?» Орка убрала кинжал в ножны и встала. «То, о чем ты раньше говорил? Ну, по поводу того, чтобы сделать бреке братца или сестру». Она протянула руку Торкелю, и он улыбнулся. «Нам стоит поспешить. Твоя улыбка перестанет очаровывать меня, когда во рту останутся только красные десны, а все зубы окажутся в животе увесли». Торкель взял жену за руку, поднялся на ноги И они вошли в дом. Тут по всей ферме разнеслись звуки. Лошадиный храп, звяканье сбруи и ровный стук копыт. Брека, забери свою новую подругу в дом!» — крикнула орка, шагнув к стойке с оружием и потянулась к копью. А потом вернулась на крыльцо и, стоя на верхней ступени, прислушивалась, пока Торкель также не вышел наружу. Он вернулся, сжимая в руках топор с длинной рукоятью. Древко было высотой с самого Торкеля, а лезвие резко стёсанное и очень острое. Орка уставилась на него, и в голове её тут же родился отзвук пронзительного крика, а потом она увидела силуэт воина среди языков пламени. Он размахивал длинным топором, с которого капала кровь. Орка почувствовала, как кожа покрывается испариной, а потом посмотрела на лицо Торкеля и увидела — что он стал похож на атакующую акулу. Лицо его было слишком спокойным, а в глазах — смерть. Торкиль посмотрел на жену и ответил на незаданный вопрос. «В наших землях появились похитители детей, но они не отнимут у меня сына». Орка лишь кивнула в ответ. потом потрясла головой и запустила этим движением волну мускульной дрожи по всему телу, словно стряхивая воспоминания, так как лошадь стряхивает со шкуры надоедливых мух. Вместе с торкелем они направились к воротам, а брака тем временем подхватил тенора на руки и, взбежав по ступеням, скрылся в доме. Перестук лошадиных копыт стал громче, к ферме приближался не один конь. Орка пошла к воротам. И Торкель зашагал рядом с ней, плечом к плечу. Затем послышался стук по дереву, словно кто-то колотил по воротам древком копья или рукояткой меча. «Торкель, Орка, открывайте!» — закричал кто-то. Орка добралась до ворот первой. Она отодвинула засов и посмотрела в глазок, потом кивнула Торкелю. Вместе они уперлись плечами в массивную деревянную балку, блокирующую створки. сняли ее с упоров. А потом распахнули ворота. Петли громко заскрипели. Трое всадников глядели на них сверху вниз. Юный мужчина и две женщины. Все трое воины. У мужчины в искусно сработанной кольчуге на бедре висел меч, а на кончике длинного носа раскачивалась прозрачная сопля. Две его спутницы были одеты в латы из вываренной кожи и сукно. На головах войлочные шапки с меховой отделкой. Ладони их лежали на древках копий. «Гудвар», — сказал Торкель и кивнул мужчине. Орка видела, что в глаза мужа вернулся свет. Они оба знали, что эти трое точно не были похитителями детей. Они не смогли бы уложить Асгрима и Идрун. «Что же привело троих воинов-дрэнгров к нашим воротам?» — спросила орка. «Вы проделали долгий путь сюда из Филура. Гудвар уставился на орку с таким видом, словно только что съел что-то кислое. Ей почему-то очень хотелось, чтобы он, наконец, вытер сопли. «Ярла Сигрон вернулась», — ответил Гудвар. «Она созвала Альтинг Через шесть дней на скале клятв посреди фьорда». «И ты проделал весь этот путь, чтобы сказать нам об этом?» спросила Орка. «Именно. Серьезные дела требуют, чтобы их обсудили все. Ярла Сигрун хочет, чтобы каждый, живущий в ее владениях, прибыл на Альтинг и услышал, что она скажет». «А что, если мы не хотим слушать, что она скажет?» прорычала Орка. Гудвар растерянно моргнул, как будто эта мысль казалась ему невозможной. «Тогда вам стоит присмотреть другое место для жизни», произнесла одна из воительниц Дрэнгров. Высокая, жилистая женщина с каштановыми волосами, заплетенными в косу. Лицо ее состояло будто из одних резких выступов и углов. «Если вы выбираете жизнь под покровительством Ярлы Сигрун в ее землях, то вы будете на Альтинге». «Хорошо сказано, Арильд», хмыкнул гудвар «Благодарим вас», — сказал Торкель. «Вас ждут еда и питье, а также отдых для ваших лошадей. Должно быть, ваш путь был долог и тяжек». Он взмахнул рукой, указывая на двор и дом. «Нет», — ответил Гудвор, покачав головой. «Нам нужно объехать еще три фермы, а потом мы вернемся в Феллур». Он натянул поводья, и лошадь направилась прочь. В это мгновение Гудвор обернулся и добавил «Через шесть дней на скале клятв!». Затем всадники поскакали через поляну, направляясь к узкой тропинке между деревьев. Торкиль и закрыли ворота и заперли их. «Я не хочу идти на этот альтинг», — сказал Орка. «Не хочу услышать, как Сигрун рассказывает о королеве Хелке, о ярлых и королях и об их мелких дрязгах». «Я тоже», — сказал Торкель. Он подергивал себя за бороду с отрешенным видом. «Но мы ведь не хотим привлечь лишнее внимание, оставаясь в стране. Это будет замечено. Даже если всем будет наплевать, то Гудвору нет». «Он засранец», — прорычал орка. «Он самый», — согласился Торкель. «Засранец, который будет трепаться и шлепать губами по нашу душу». Я предлагаю отправиться на этот альтинг, не высовываться и слова лишнего не говорить, а потом тихо убраться домой». Он пожал плечами. «Голос в моей голове утверждает, что мы должны услышать новости от Сигрун. Если Хелка положила глаз на Феллур эти холмы...» Они переглянулись, а Абрека высунул голову из дверей, держа на руках Теннура. «Тогда мы отправимся на Альтинг к Сигрун», — сказала орка. Медленно выдохнула и кивнула, почувствовав, как в животе зашевелился червячок страха. Она уже однажды видела в глазах у Торкеля такое же выражение, как сейчас. И оно не предвещало ничего хорошего.